Глава 16, в которой папа раскрывает Тони сногсшибательную тайну. Иногда довольно противно быть ребёнком. Просто Тони раньше этого не чувствовала. В Глемердаре с ней обычно обращаются как со взрослой. Её мнение учитывают, и у людей нет от неё тайны, которых ей не положено знать. Так Тони думала во всяком случае. Но в тот день мир перевернулся с ног на голову. Тони вдруг узнала нечто такое, что знали все кругом, но держали от неё в секрете. Лучший друг Тони, её родные папа и мама, её собственные бабушка и дедушка, уж не считай остальных, никто не удосужился рассказать ей это. Сали и та была в курсе, но даже Сали, которая пробалтывается обо всём в 3 секунды, не выдала Тоне этой большой и важной тайны. И вот как Тоня обо всём узнала? чинно спустившись с крыльца и обойдя как можно дальше собаку, Тони Глемердал припустила бегом с такой скоростью, с какой она никогда ещё не бегала, и домчалась до моста в тот самый момент, когда папа с Салли заруливали к ней на двор. Папа, там одна тётка заняла дом Гунвальда и не уходит, и у неё собака, и она. Папа как раз помогал Салли выйти из машины. Что ты сказала? спросила она взволнованно и сжала папин локоть так, что он скривился от боли. И запыхавшись, Тоня стала рассказывать про даму огромного роста, с нечесанными волосами и черными глазами, а папа тем временем поднимал по ступенькам Салли и ее сумки. «Папа, и она знает тебя!» — выкрикнула Тоня напоследок. «Правда?» — удивился папа и посмотрел на дорогу к хутору Гунвальда. Он стоял, смотрел и задумчиво дергал себя за бороду, но вдруг резко перестал. И впервые в жизни Тони стала свидетелем того, как папа на короткое время утратил свою всегдашнюю невозмутимость. Это же никак не может быть Хейди, спросил он Салли. Хейди? воскликнула Салли недоверчиво. Тони оцепенела, превратившись в живой вопросительный знак, а Салли накинулась на свою авоську, перерывая её содержимое в поисках пузырька с новым лекарством. Хейди, приговаривала она, неужели Хейди? Через столько лет, великий Боже, Хейди, переспросила Тоня, как в книжке. Внезапно папа засуетился и заторопился, Тоня никогда не видела его таким спешащим. Ей пришлось семенить вприпрыжку всю дорогу вверх по горке к Гунвальду, чтобы не отстать от папы. Папа! Но во дворе перед домом Тоня всё-таки отстала, потому что папа пошёл на прямик, а Тоне ещё надо было обойти эту злощастную собаку, которая так и торчала у флагштока и скалилась оттуда. К тому времени, когда она поднялась на крыльцо, папа уже успел постучать в дверь, а великанская тётка открытий её. Они долго молчали, глядя друг на друга. Потом папа прокашлялся. Ну ты и вымохала, сказал он. Великанша забылась и лицо её расплылось в улыбке, но спустя секунду улыбка стёрлась. Папа! окликнула его Тоня из-за спины. Она ничегошеньки не понимает. Папа взял её за плечи и поставил перед собой. Вы, как я понял, уже успели повстречаться. Это Тоня, моя дочь, гордо представил он, а потом кивнул на великаншу в дверях. Тоня, а это Хейди. Папа легонько сжал ей затылок и закончил. Дочка Гунвальда. Что? Нет. Тоня переводит взгляд с папы на тётку в дверях и обратно. За их спинами лает собака. У Гунвальда нет дочки. В голосе Тони нет ни тени сомнения, хотя она и видит, что это Хейди словно появилась на свет из носища Гунвальда. Нет у него никакой дочки, снова повторила она. Хейди холодно взглянула на Тони. Верно. Нет, буркнула. Потом кивнула папе. Рада видеть тебя в добром здравии, Сигурд, сказала она. Но я сама тут разберусь. и хлопнула дверью. Нелегко далась папе обратная дорога. Пока они спустились вниз по горке к Гунвальду, сели в машину и доехали домой, Тоня рассверепела по-настоящему. — Что это за выдумки такие? — В юности? — осторожно начал папа издалека. У Гунвальда несколько месяцев был роман с немецкой девушкой. Они встретились на каком-то конкурсе скрипачей в Германии. — С Анной Циммерман? — уточнила Тоня. Папа удивился. Да, с Анной Циммерман. Но довольно быстро все между ними кончилось, как я слышал. Через несколько месяцев Анна Циммерман исчезла и появилась в Глимердале только четыре года спустя. Она приехала с четырехлетней девочкой по имени Хейди. Тоня таращится с открытым ртом. Гунвальд не знал, что у него есть дочь, пока не увидел ее на крыльце своего дома. Анна Циммерман провела в Глимердале несколько дней, а потом оставила девочку Гунвальду и уехала. Папа мнёт борду и качает головой. Началась паника, конечно. Никто не понимал, как Гунвальд с этим справится. Гунвальд всегда жил только собой, а тут ему вдруг надо заботиться о малышке. Но как же, не понимает Тоня. Анна Циммерман была известной скрипачкой. Она концертировала по всему миру и считала, наверное, что Хейди лучше будет у Гунвальда. И Хейди жила в Глеммердале, Жила у Гунвальда. Тоня потрясена, папа кивает. Да, она выросла здесь. В детстве мы дня друг без друга не проводили, играли вместе, носились по горам, Хейди учила меня и братьев всему на свете. Папа почти никогда не говорит так много сразу, можно подумать, где-то открыли потайной шлюз. Анна Циммерман иногда приезжала в гости. Она была настоящая дама, красивая. Хейди она называла Адельгейт. Как ее, видно, и звали по-настоящему, разговаривала с ней по-немецки и заваливала ее дорогой одеждой. А нам с братьями всегда дарила заграничный шоколад. Как-то Анна привезла Хейди скрипочку, а в следующий раз другую побольше. Но она никогда не гостила долго. А стоило ей уехать, Хейди сваливала в кучу дорогие наряды и одевалась в свои обычные одежки. Но скрипки шли в ход. Хайди с Гунвальдом играли на пару, и она брала в городе уроки и делала большие успехи. Но, снова говорит Тоня, в голове у неё не помещается, почему Гунвальд никогда ей об этом не рассказывал. А когда Хайди исполнилось 12, Анна Циммерман приехала и увезла её. Что? Папа кивает. С того дня прошло почти 30 лет, и всё это время Хайди никто не видел. Говорили, что она стала скрипачкой, и что известна в Германии не меньше своей матери. Но я не знаю, правда ли это. Кто не стоит, описти в руки по швам, и у неё нет сил ни стоять, ни сесть. Что сказал на это Гунвальд? Наконец спрашивает она. Папа меняется в лице. Гунвальд не сказал ничего. Он сорвал со стены все фотографии Хейди, устроил в саду большой костёр из её одежды и Папа умолкает. «Дальше!» — командует Тоня, в глазах у нее слезы. «Тоня, мне было всего десять лет, я плохо помню», — мямлит папа. «Но я долго злился на Гунвальда из-за этого костра. Когда они, наконец, доехали до дома и вышли из машины, чайка Гейр с воплями спикировал папе на плечо. В хлеву заблеяли овцы, им скоро рожать. Все было, как всегда, и все не так, как раньше». Почему мне никто этого не рассказал? Тоня в не себя. Она тут, значит, дружит с этим старым пнём, делится с ним всеми своими секретами, как положено закадычным друзьям, а этот мерзкий тип даже не намекнул, что у него где-то имеется дылда-дочь. -ды и хоть бы кто другой рассказал. Папа чешет в затылке и украдкой бросает на неё быстрый взгляд. С тех пор никто имени Хейди ни разу не упоминал. Гунвальт этого не выносит. Что значит не выносит? И папа рассказывает, как один из его младших братьев раз спросил, вернётся ли Хейди. Так Гунвольд впал в ярости, запустил кухонным стулом в стену и заявил, что пока он жив, он не желает слышать этого имени. То не дрожит и хватает ртом воздух. Гунвольд она виделась с ним всю свою жизнь каждый день. Она так любила его, что даже в сердце больно. И вдруг теперь она словно совсем его не знает. Знаешь, что сказала твоя мама, услышав историю о Хейди и Гунвальде? спрашивает папа. Тоня мотает головой. Гунвальду надо опять полюбить кого-то, сказала мама. Это она предложила позвать его тебе в крёстные. Правда? Да. Гунвальд, конечно, не мечтал стать крёстным орущей малютке, но в конце концов сдался и согласился. Правда, мама пустила в ход всю свою смекалку и обаяние. Папа улыбается. Тоня, я думаю, ты была для Гунвальда лучшим лекарством. Последние годы он ведёт себя почти как человек. Тоня в тупике. Что сказать, куда себя деть, о чём думать непонятно. Папа сунул в рот прошлогоднюю сухую травинку. Жизнь ни у кого не бывает без трудностей, Тоня, но у Гунвальда с Хейди она сложилась особенно тяжело. Остаток вечера папа молчал.